Глава номер пятьдесят один. Сделка. Михаил. Мужик сидит и пялится на меня, не моргая. Че вылупился? Сколько стоит твоя свобода и честное имя? Показываю в воздухе кавычки. Ты хочешь, чтобы я отписал фирму Соне? Морщит лоб. Нахер она ей обосралась? Не понял. А тебе и не надо. Давай посчитаем. Разваливаюсь в кресле, а в дверь снова стучат охранники. «Свалите отсюда!» — орет Виктор и стягивает себя галстук. «Правильное решение. Лишние уши не нужны. Итак, по суду ты обязан будешь вернуть все имущество, что спер, возместить упущенную прибыль за четыре года, которой Софья была вынуждена перебиваться на копейки». Сюда же моральный ущерб за полгода в детском доме малышки Злате, ущерб за то, что Соня не смогла нанять юриста для защиты брата в суде. — Да ты тронулся, — насмехается Виктор. — Ты это не притянешь сюда. Ни один суд в мире не сожрет это. — Думаешь, — хмурюсь, — у нас же самый гуманный суд в мире. — Дело будет резонансным. Лучший друг Николая Громова — провожу рукой в воздухе, имитируя заголовок статьи — обманным путем оставил на улице его сирот-дочерей. Продолжать? Судьи тоже люди. А Злата — просто чудо. Никто не устоит перед ее огромными голубыми глазками. Ты псих? — Ну, наконец-то мы друг друга поняли. Итак, сумма, равная рыночной стоимости всего, что ты нагло спиздил, в ближайшее время должна появиться на счету на имя Софьи Николаевны. — Да где я? — Кого ебет чужое горе? — перебиваю. — Тебе же было все равно, что будет делать девочка в 19 лет без образования и с грудничком на руках. — Папа, это правда? — Кажется, я только что разрушил веру паренька в своего отца. Мужик молчит. А что он скажет? Отпираться смысла нет. — И да, чтобы подстегнуть твою мотивацию, вот, бросаю на стол папку, которую принес с собой. Это Нарыла моя секретарша, у которой мозга, как у курицы, а ноги от ушей. А теперь прикинь, что откопает... «Опытный юрист. Демьянов, например. Ты же знаешь, что он мужик дотошный? Повернут на справедливость!» «Я услышал тебя, Цедит. Очень этому рад. Стою и поправляю куртку. Надеюсь, больше не увидимся. В папке «Визитка Кирилла» наберешь ему. Он поможет оформить все юридически верно». И будем считать, что ты тогда давно выкупил у несчастной Софьи бизнес и остатки особняка. Договорились? Виктор смеривает меня взглядом. Не слышу ответа. Злобно смотрю на Никифорова. Не пытайся наебать меня. Я тебе не девочка с психологической травмой. Мне надо проконсультироваться со своими юристами. — Да, пожалуйста, снисходительно веду рукой, мол, я не против. Софья вернется домой через месяц. Хочу сделать ей подарок к возвращению. Вкупаешь? — Да. — Вот и умничка. Не затягивай. Я не люблю ждать. Бывай. Встаю и хлопаю Стаса по плечу. Надеюсь, ты будешь чуток умнее своего старика. Не бери чужого, особенно если за ним могут прийти. Разворачиваюсь и покидаю кабинет. Охрана около лифта явно караулит меня. — Что происходит, Михаил Юрьевич? — спрашивает Никита. — Смени работу. Бросаю и жму на кнопку вызова лифта. Нехорошо работать на мошенников. Охранник смотрит на меня с узумлением. — Почитай про Громовых. Ты, мужик, с мозгами. Думаю, разберешься, что к чему. Не дожидаясь ответа, вхожу в лифт и спускаюсь на первый этаж. Настроение немного поднялось, хотя в целом все же хреново. Так что на волне адреналина и злости устраиваю поездку по точкам. Нечего расслабляться. У меня большие планы. Домой возвращаюсь за полночь. Падаю на кровать, но уснуть не могу. Смотрю на постель и вспоминаю, как здесь, в моих объятиях, извивалась Софи, И будто снова слышу ее голос. Чертовка! Фыркаю и заложив руки за голову, пялись в потолок. До конца недели стоически переношу нашу разлуку. Правда, я немного лукавлю. И звоню Тамаре, чтобы спросить, как дела у девочек. Да и со Златой у нас появляется маленький секретик. Она звонит мне в обед и рассказывает, что делала. Удивлен, что мелкая не сдала еще меня с потрохами своей сестре. Ее же она сдала, когда рассказала про урода, что обижал Соню. В очередной раз делаю выводы, что Злата так защищает сестренку, а про нас не говорит, так как думает, что их ждет сюрприз, когда они вернутся домой. Очень надеюсь, что так оно и будет. Ни Кифров, ни идиот понимает, что потеряет куда больше, если решит продинамить меня. Уж я-то постараюсь. В пятницу устраиваю себе бизнес-ланч в Аркадии, но не успеваю приступить к еде, как начинает звонить мой телефон. Слушаю. Михаил Юрьевич пищит Карина. У вас встреча через час. Вы помните? — А ты мне зачем, Бурчу? Что за встреча? — С журналисткой. — Точно. Скоро буду. Лакал мой обед. Закидываю в рот мясной рулетик и быстро уезжаю в офис. Надо сказать, успеваю вовремя, несмотря на жучайшие пробки из-за талого снега. И, собственно, самой пятницы. — Добрый день. Прошу простить за опоздание. Захожу в кабинет и скидываю куртку. Ничего, улыбается мне молоденькая девчонка с рыжим каре. Здравствуйте, я Алиса. А вы точно настоящая журналистка? Улыбаюсь. Шучу. Сразу же добавляю, видя, что девушка смутилась. Напомните, пожалуйста, по какому поводу у вас встреча. Ваш новый ресторан. Это правда, что главным блюдом у вас планируется сделать шоколад? Чистая. Падаю на кресло. Хотите кофе или чаю? — Спасибо, не откажусь. Набираю секретарши и прошу принести угощение, а заодно и захватить одну из коробочек с медиантами из холодильника. — На чем мы остановились? — спрашиваю Алису, когда кладу трубку. — Как вам пришла в голову такая необычная идея? — Да все просто. Можно сказать по воле случая, я познакомился с талантливой девушкой и влюбился. — В шоколад, разумеется. Усмехаюсь, хотя все больше начинаю думать, что шоколад здесь ни при чем. Дверь открывается, и Карина заносит поднос с напитками и шоколад. Акционеры были в восторге от медиантов Софьи. Попробуйте. Указываю на коробку. Думаю, она покорит и вас. Алиса достает один из медиантов, разглядывает его и пробует. «Ммм, и правда очень вкусно». И мы будем первыми. Только представьте. Ставлю локти на стол и сцепляю пальцы в замок. На открытии инсталляция из шоколада в оригинальный размер. Гепард, савана, даже песок и тот из шоколада. Амбициозно. И кто же ваш шоколатье? Или вы пока не разглашаете имя? Спрашивает Алиса, доедая медиант. чего же? — Софья Громова. Она сейчас как раз проходит дополнительное обучение у Мишель Гальяна. Я видел ее работы. Она идеальный учитель для нашей Софьи. — Она? — приподнимает бровки девушка. — Простите, но... Мишель мужчина? — В каком смысле? Удивляюсь. Я был уверен, что это женщина. — «Ну, в прямом. Мишель Гальяна – это французский шоколатье. У него свой ресторан и школа в Питере. Как вы умудрились выбрать лучшего шоколатье, но промахнуться с его полом?» Тонко хихикает девушка. «Смотрел на работы. Пожимаю плечами и улыбаюсь, хотя мне не смешно. Во-первых, мне не нравится, что я промахнулся в интервью». «А во-вторых, это что, какой-то мужик сейчас учит мою Софью делать шоколад?» «Вот», — Алиса роется в телефоне и протягивает трубку мне, — «его фото. Вы бы поаккуратнее с этим ловеласом». Смотрю на тощую французскую морду в окружении толпы молоденьких девушек и перевожу взгляд на журналистку. Ходят слухи, что он переспал со всеми своими ученицами, чем переманил их в свой ресторан, и не только. Это шутка? В моем мозгу, можно сказать, взрывается атомная бомба. Этот лягушатник и пальцем Соню не тронет. А сколько она уже у него учится? Любопытствует девушка и невинно улыбается. Бросаю взгляд на часы. «Четвертый час. Прикидываю варианты. Вот. Хватаю со стола визитку и всучиваю ее Алисе. Скиньте все ваши вопросы на почту. А у меня появились срочные дела. Прошу извинить, мне пора».